Глава 5 Как всегда в таких ситуациях мгновения тянулись медленно, и пока тело стремительно переходило в боевой режим, он мог позволить себе... Анализ ситуации? Нет, скорее наблюдение за обрывками мелькавших в голове мыслей. И так ловушка была сработана на совесть. Вряд ли его ждали специально. Просто Вертун не дурак и не стал оставлять без присмотра корабли, соблазнительно подходящие для угона последним оставшимся на свободе из их самодеятельной диверсионной группы. Или все проще?» Данька медленно поворачивал голову, рассматривая десяток орденских спецназовцев в силовой броне, стоявших вдоль стен и сквозь опущенные забрала рассматривавших его. Просто взвод отправили забрать корабль, а спецназовцы решили переночевать внутри и разместили на территории ремонтных мастерских датчики движения. Могло быть и так. И чего же они ждут? Огнестрельное оружие против брони, которое выдерживает попадание из бластера средней мощности. Не вариант. В руках у четверых спецназовцев он разглядел Станнеры. Они наверняка узнали его и постараются взять живым. Вертун решил поговорить с ним лично? Впрочем, для Даньки разницы никакой. Есть же хоть небольшая вероятность того, что суперпрочный пластик забрала не выдержит попадание шести пуль крупного калибра практически в упор. Или это, по крайней мере, отвлечет внимание спецназовца, и Данька сможет отобрать у него оружие? Если не рассматривать всерьез вероятность выйти из этой переделки живым, то есть шанс повеселиться напоследок и захватить кого-нибудь с собой. Все лучше, чем сдохнуть в просчитанных мучениях на какой-нибудь высокотехнологичной дыбе вертуна. Другой возможности, скорее всего, не будет. Значит, и выбор не. Он вскинул револьвер.